На следующий день, это было воскресенье, жизнь проснулась неразбитая, очевидно, жар совсем прошел, она против полное нетерпения и решительности. Слишком слабая для того, чтобы дойти до церкви, она провела все утро дома, в размышлениях. Ее мучило, что она не могла ясно разобраться в положении, которое создалось после возвращения Жака. Все впереди было полно неопределенностей. И в это утро на рассвете она никак не могла понять, почему от вчерашнего прихода к ней Жака у нее остался какой-то осадок разочарования, почти отчаяния. Она хотела во что бы то ни стало найти объяснение, понять, рассеять недоразумение. После этого все дальнейшее стало бы ясно. Но в течение всего утра Жак не заглянул к ней. Антуан тоже не показывался с момента положения тела господина Тибо в гроб. Тётка и племянница позавтракали вдвоем. Затем девушка вернулась в свою комнату. Холодный, туманный, мрачный день тянулся нескончаемо долго, Одинокая, не знающая, чем заняться, одолеваемая мучительными мыслями, жизнь в конце концов дошла до такого состояния, что около четырех часов дня, в то время как мадемуазель была еще в церкви, она накинула на себя пальто, быстро спустилась в нижний этаж и попросила Леона проводить ее в комнату Жака. Сидя на стуле в амбразуре окна, Жак читал газеты. Его силуэт четко вычерчивался против света на голубоватом стекле, и жизнь поразилась при виде его крупной фигуры. Когда она его не видела, она забывала, что он уже превратился во взрослого мужчину. И все еще представляла его себе юношей с детскими чертами лица, который три года назад прижимал ее к своей груди под деревьями Мезон Ла -Фита. С первого же взгляда Еще не разбираясь в своих впечатлениях, Жиз отметила небрежную позу Жака, сидевшего на складном стуле. А вместе с тем, что все в этой неубранной комнате, раскрытый чемодан на полу, шляпа на остановившихся часах, заваленный письменный стол, две пары башмаков перед книжным шкафом, носило характер временного привала, короткой стоянки, где нет места размеренной жизни. Он поднялся ей навстречу. Когда она совсем близко почувствовала ласковый взгляд его голубых глаз, в которых читалось некоторое удивление, она так сильно смутилась, что не могла сразу припомнить повод, придуманный ею для своего посещения. В ее голове осталось только одно — непреодолимое желание выяснить положение вещей. И потому, пренебрегая всякими уловками, бледное, решительное, Она остановилась посреди комнаты и заявила, «Жак, мы должны поговорить». Она успела уловить в его глазах, которые так ласково устремлялись к ней, мгновенный жестокий блеск, почти тотчас же подавленный быстрым движением век. Он рассмеялся несколько принужденно, «Боже мой, какой серьезный тон!» Эта ирония оледенила ее. Тем не менее она улыбнулась. Трепетная улыбка, перешедшая в рыдание. Ее глаза наполнились слезами. Она отвернулась, сделала несколько шагов и опустилась на диван-кровать. Но вынужденная вытереть слезы, которые уже текли по ее щекам, она сказала тоном упрека, в который хотела вложить легкую шутливость. «Вот видишь, ты уже заставил меня плакать. Как это глупо!» Жак почувствовал себе глухую ненависть. Таков был его характер. Этот гнев, который, начиная с самого детства, он таил в глубине своего существа, вроде того, говорил он сам себе, как земля таит в своих недрах расплавленное ядро, это глубокая ярость, это жажда мести, порой вырывались из него потоком кипящей лавы, которую уже ничто не могло задержать. — Ну хорошо, говори, — закричал он, охваченный враждебным порывом. Я тоже хочу покончить с этим. Она была так неподготовлена к этой резкости. И вопрос, который она хотела задать, нашел в этой вспышке такой ясный и полный ответ, что она откинулась на спинку дивана, и ее губы, побледнев, полураскрылись, точно ее ударили. Словно защищаясь, она протянула вперед руку и прошептала «Жако», Она произнесла это слово таким душераздирающим голосом, что Жак сразу опомнился. Сраженный, забыв обо всем, он мгновенно сменил свою враждебную грубость стремительным порывом иллюзорной нежности. Он подбежал к дивану, упал на колени перед Жиз и заключил ее, рыдающую, в свои объятия. Он бормотал «бедная моя девочка, бедная девочка». Он видел теперь совсем близко матовую ткань ее кожи, прозрачные темные круги под глазами, придававшие еще больше грусти и мягкости влажному взгляду, который она устремила на него. Но сознание тотчас же полностью с новой остротой вернулось к нему, и в то время, когда он еще оставался на коленях, вдыхая аромат волос «Жиз», он вдруг ясно, словно дело касалось чужого человека, ощутил всю опасность этого чисто физического порыва. Стоп! Уже однажды случилось, что, попав на скользкую дорожку жалости, он должен был потом, ради спасения их обоих, затормозить вовремя и бежать. Да и вообще, то, что он мог в такой момент взвешивать, рассуждать и так ясно различать те жалкие опасности, которым они подвергались, Не было ли это доказательством всей незначительности его увлечения? Не было ли это мерилом того невольного самообмана, жертвами которого они могли стать? И тотчас же, не одерживая над собой никакой героической победы, он отказался от радости поцеловать этот висок, которого уже почти коснулись его губы. Он ограничился тем, что нежно прижал голову Жизт к своему плечу и начал медленно кончиками пальцев гладить теплую бархатную щеку, еще влажную от слез. Прижавшись к нему, чувствуя, как бьется ее сердце, Жиз отдавала свою щеку, шею, затылок прикосновению этой ласкающей руки. Она не шевелилась, но готова была вытянуться у ног Жака и обнять его колени а он напротив чувствовал, как с каждой секундой все тише бьется его пульс. Он обрел почти чудовищное спокойствие. На один миг он даже рассердился на Жиз за мимолетное банальное желание, которое она вызвала в нем. Он почти даже презирал ее за это. Образ Женни, как мгновенная вспышка молнии, пронзил его мозг, начавший усиленно работать. Затем, отбросив все снова, он заглянул в себя ему стало стыдно. жизнь была гораздо лучше его. ее пламенная любовь преданной собаке, не ослабевшая за три года разлуки, слепой порыв страсти, которые она отдавалась принимая свою трагическую судьбу со всеми ее муками и опасностями, все это были чувства более сильные и более чистые, нежели те, на которые он считал себя способным. он взвесил это с бесстрастностью, с глубокой холодностью, которая позволила ему теперь без всякого риска быть очень нежным сжиз. Он переходил таким образом от одной мысли к другой, в то время как она упорно думала об одном, только об одном. И она была до того захвачена этой односторонней мыслью о своей любви, она была так восприимчива, так чувствительна ко всему, что исходило от Жака, что тот не произнес еще ни слова, не переменил своего положения, не перестал гладить прижавшуюся к нему щеку все тем же рассеянным, но ласковым движением пальцев от губ к виску и обратно, как Жиз вдруг инстинктивно поняла все. Связь между ними порвана навсегда, и она сама ровно ничего не значит для жак Не питая больше надежд, а просто желая подтвердить свою догадку, и немедленно убедиться в истине, она резко отодвинулась от Жака и заглянула ему в глаза. Он не успел отвести свой сухой взгляд, и на этот раз она получила абсолютную уверенность, что отныне все непоправимо кончено. Но в то же время ее по-детски страшила мысль услышать страшную правду, закрепленную в точных словах, воспоминания о которых не они были бы оба осуждены хранить всю жизнь. Все ее слабые силы напряглись, чтобы помешать Жаку заподозрить ее волнение, и у нее хватило мужества отодвинуться еще дальше от него, улыбаться, говорить. Уклончивым движением руки она обвела комнату. «Как давно я не была здесь», — прошептала она. А между тем она так ясно помнила, как в последний раз сидела здесь, на этом самом диване подле Антуана. В тот день ей казалось, что она ужасно страдает. Ей казалось, что исчезновение Жака и смертельная тревога, в которой она жила, были сильнейшим испытанием для нее. Но что все это было в сравнении с тем, что она испытывала сейчас? В то время ей достаточно было закрыть на миг глаза, чтобы Жак немедленно предстал перед ней, послушной ее призыву, таким, каким ей бы хотелось, чтобы он был. А теперь? Теперь, когда она снова увидела его, она окончательно поняла, что это для нее означает жить без него. Неужели это возможно? Говорила она себе. Как это случилось? И тоска ее сделалась такой острой, что она вынуждена была на несколько секунд закрыть глаза. Он встал, чтобы зажечь свет, подошел к окну и опустил штору, но не вернулся на прежнее место. — Ты озябла? — спросил он, видя, что она дрожит. — Нет, это просто потому, что у тебя не топлено ответила она, воспользовавшись предлогом. — Я думаю, мне лучше будет вернуться наверх. Звук голосов, нарушивших тишину, немного встряхнул и подкрепил ее. Сила, которую она черпала в своем притворстве, была довольно эфемерна, Но она так нуждалась во лжи, что продолжала еще в течение некоторого времени говорить отдельными фразами, словно каракатица, выпускающая чернильную завесу. А он, обманутый ее игрой, стоял на месте и с одобрительной улыбкой кивал головою. Быть может, он был бессознательно счастлив от того, что ему и на этот раз удалось избавиться от объяснения. Между тем она уже поднялась. Они поглядели друг на друга. Они были почти одного роста. Она подумала, я никогда не примирюсь с мыслью жить без него. Этим она старалась отогнать другую мучительную мысль, он силен, он отлично обходится без меня. Ей вдруг стало ясно, что Жак с мужской холодной жестокостью избирает свою судьбу, в то время как она бессильно избрать свою судьбу или хотя бы сколько-нибудь повлиять на нее. Тогда она в упор спросила его, когда ты уезжаешь. Ей казалось, что она произнесла эти слова самым непринужденным тоном. Он не сразу ответил на вопрос, рассеянно сделал два-три шага и, встав к ней в полуоборот, спросил, а ты? Можно ли было яснее показать, что он действительно собирается уехать и не допускает мысли, чтобы жизнь осталась во Франции? Она нерешительно повела плечами и, селись улыбнуться в последний раз, ей, наконец, это начало удаваться, открыла дверь и вышла. Он не сделал движения, чтобы удержать ее, но проводил жизнь взором, в котором загорелась внезапная неподдельная нежность. Ему хотелось бы, если бы только это не вело к последствиям, заключить ее в свои объятия, приласкать, Защитить? От кого защитить? От нее самой, от себя, от зла, которое он причинил ей, что, впрочем, он весьма слабо сознавал, от зла, которое ему еще предстояло причинить ей, которого он не мог не причинить ей. Заложив руки в карман и расставив ноги, он продолжал стоять посреди комнаты, в которой царил беспорядок. У его ног валялся раскрытый чемодан, покрытый множеством пёстрых ярлыков. Он увидел себя в Анконе или в Триесте, в едва освещенном третьем классе парохода среди эмигрантов, ругавшихся между собой на незнакомом ему языке. Адский храп сотрясает бока судна. Затем лязг железа покрывает шум перебранки. Якорь поднят. Пароход вздрагивает сильнее, И сразу наступает внезапная тишина. Причалы отданы, и пароход устремляется в ночную даль. Грудь Жака расширилась. Лихорадочное влечение к какой-то борьбе, к какому-то творчеству, к полному ощущению своей личности встречали преграду в этом доме, в этой смерти, в вжиз, во всем прошлом, до сих пор еще полном ловушек и оков. «Бежать отсюда ко всем чертям!» — пробормотал он, стиснув зубы. «Бежать!» В лифте Жиз рухнула на диванчик. Хватит ли у нее сил добраться до своей комнаты? И так все кончено. Это объяснение, на которое, несмотря ни на что, она возлагала так много надежд, произошло и исчерпано до конца. Четырех фраз оказалось достаточно. «Жак, мы должны поговорить». На что он ответил, «Я тоже хочу покончить с этим». Затем два вопроса, оставшиеся без ответа, «Когда ты уезжаешь, а ты...» Четыре коротких фразы, которые она тупо повторяла про себя. А теперь... Вернувшись в огромную, объятую тишиной квартиру, где две монахини дежурили подле гроба, и где уже не осталось и следа той надежды, с которой она вышла отсюда полчаса назад, Жиз почувствовала такое смятение в душе, что боязнь остаться одной оказалась еще сильнее ее слабости или потребности в отдыхе. Поэтому вместо того, чтобы поспешно пройти к себе, она направилась в комнату тетки. Старая дева недавно вернулась. Как часто бывало, она сидела за своим бюром, заваленным счетами, образцами товаров, проспектами и лекарствами. Она узнала Жиз по шагам и повернула к ней свое скрюченное тело. «А, это ты очень кстати!» Жиз, шатаясь, подбежала к ней, поцеловала слоновой кости лоб, выступавший между двумя прядями седых волос, и слишком большая уже для того, чтобы припасть к груди маленькой старушки, Она, как ребенок, опустилась к ее ногам. «Я как раз Жиз хотел спросить тебя. Они ничего не говорили тебе насчет уборки, дезинфекции? А между тем существуют известные правила?» «Спроси Клотильду. Тебе следовало бы поговорить об этом с Антуаном. Прежде всего, вызвать муниципальную дезинфекционную камеру» а потом, чтобы быть еще спокойнее, произвести окуривание. Клотильда знает. Законопачивают все отверстия. Тебе надо будет помочь нам. Но, тетя, пробормотала Жиз, глаза которой снова наполнились слезами. Я должна ехать, меня ждут. Там. Там? После всего, что произошло? Ты хочешь меня оставить одну? Нервные подергивания головы Сопровождали каждое ее слово. «При моем-то здоровье в семьдесят восемь лет?» «Уехать», — подумала Жиз, — «и Жак тоже уедет. И все будет как прежде, только уж без всякой надежды. Без всякой, без всякой надежды». Она чувствовала болью в висках, все смешалось в ее голове. Жак стал для нее теперь совсем непонятен, и это было мучительнее всего — Непонятен он, которого казалось ей она так хорошо понимала раньше, когда он был вдали от нее. Как же это случилось? Она подумала, уйти в монастырь. Обрести там покой навсегда. Значит, отказаться от всего. Отказаться. Хватит ли на это сил? Не в состоянии совладать со своим волнением, она разрыдалась, И затем, приподнявшись с пола, вдруг сжала тетку в своих объятиях. «Ах!» — простонала она, — «как это несправедливо, тетя! Все это!» «Но что, что несправедливо, Боже мой, о чем ты говоришь?» — бормотала встревоженная и недовольная мадемуазель. Обессиленная Жиз продолжала сидеть. Время от времени, ища чьей-то поддержки и чьего-то присутствия, она терлась щекой о сухую шерсть, под которой выступали острые колени старушки, покачивавшей головой и повторявшей ворчливым тоном в семьдесят восемь лет остаться одной. При моем-то здоровье. Маленькая часовня исправительной колонии в Круи была переполнена. Несмотря на холод, двери были распахнуты настежь а во дворе, где топтавшаяся на месте толпа превратила снег в грязную жижу, уже в течение доброго часа длинными рядами вытягивались 286 воспитанников заведения, неподвижные с обнаженными головами, поблескивая медными пряжками своих кушаков на новых дерюжных куртках, окруженные надзирателями в полной форме с кобурами револьверов на поясе. Мессу служил аббат Векар, но обувесский епископ лично явился, чтобы своим замогильным басом произнести публично отпущение грехов господину Тибо. Литургические песнопения сменялись одно другим и замирали на миг в звучной тишине маленького корабля-часовни. «Патер Ностер» «Реквием атернам дона эй домене» Requiescat in pace. Amen. Отчи наш, упокой душу его, Господи, да почиет с миром. Аминь. Перевод с латинского. Примечание редакции. Затем шестеро певчих на хорах запели заключительную молитву. Антуан, мысли которого с раннего утра, несмотря на рассеивающее действие похоронного спектакля, Работала очень напряженно, подумал. Почему-то всегда на таких похоронах исполняют марш Шопена. А между тем в нем нет почти ничего траурного. Горестный тон в нем длится очень недолго и быстро сменяется приливом радости, этой потребностью в иллюзии. В нем беспечность чахоточного, думающего о своей смерти. Ему припомнились последние часы маленького дерни тоже музыканта, который лежал в его больнице. Люди умиляются, слушая эти звуки, и готовы видеть в них экстаз умирающего, перед которым раскрываются райские врата. Для нас же это лишь признак тяжелой болезни, почти симптом ухудшения, вроде жара. Он должен был, однако, признать, что тон трагического отчаяния в данном случае был бы неуместен. Никогда еще похоронный обряд не совершался с такой официальной помпой. Если не считать Шаля, который тотчас же по приезде затерялся в толпе, он, Антуан, был единственным близким. Кузены и дальние родственники, присутствовавшие на панихиде в Париже, побоялись холода и сочли излишним проехать в Круи. Присутствовали только коллеги покойного, и делегаты многочисленных филантропических учреждений. «Представители», — иронически подумал Антуан, — «я тоже представляю семью». Но тотчас же с оттенком грусти он прибавил. «Ни одного друга», — он хотел сказать, «ни одного моего друга», — и это вполне естественно. После смерти отца он был вынужден констатировать, что у него нет личных друзей». За исключением Даниэля, быть может, у него были только товарищи. Это была его вина. Он так долго жил, не заботясь о посторонних. До последних лет он почти даже гордился своим одиночеством и только теперь начал страдать от этого. Он с любопытством следил за передвижениями священников. «А теперь что будет?» — спросил он себя, когда духовенство скрылось в ризнице. Все ждали, когда служащие бюро похоронных процессий поставят гроб на катафалк, водруженный на пороге часовни. Затем распорядитель, печально постукивая своим жезлом из черного дерева, снова подошел к Антуану и с надутой важностью посредственного балетмейстера поклонился ему. После этого все присутствующие столпились на паперте, чтобы прослушать надгробные речи. Чувствуя, что на нем... Сосредоточено столько взглядов, Антуан держался очень прямо, с большим достоинством, решив до конца покорно подчиняться церемониалу. Собравшиеся в церкви раздвинулись и с большим интересом наблюдали за тем, как вслед за сыном господина Тибо прошли супрефект, мэр Компиене, начальник гарнизона, директор конского завода, весь муниципальный совет Круи в сюртуках, молодой епископ Ин. Партибус, который представлял особо его высокопреосвященство кардинала архиепископа Парижского, и среди других знаменитостей, чьи имена переходили из уст в уста, несколько членов Академии моральных наук, явившихся с целью дружески почтить прах умершего собрата. Ин. Партибус – У католиков епископ, посвященный в сан, но еще не получивший епархии. Примечание — редакции. «Господа!» — раздался звучный голос. «В качестве представителя французского института, исполняя печальную обязанность...» Это был юрисконсульт Луденко Старх, лысый, плотный, с наглухо застегнутым меховым пальто с воротником... Он поставил себе целью рассказать всю жизнь покойного. Его трудолюбивая и полное рвение молодость протекала в Руанском коллеже вблизи от отцовского завода. Антуан вспомнил фотографическую карточку воспитанника коллежа, облокотившегося на стопку полученных в награду книг. «Молодость моего отца», — подумал он. «Кто бы мог тогда предсказать...» «Узнаешь человека только после смерти», — заключил он. «Пока он живет, все, что он может еще исполнить и чего никто не знает, является иксом, путающим все расчеты». «Смерть, наконец, точно определяет границы. Личность изолируется. Только тогда можно оглядеть ее со всех сторон, увидеть сознанки и составить о ней общее суждение». Я всегда утверждал, прибавил он, улыбаясь про себя, что окончательный диагноз нельзя поставить раньше вскрытия тела. Он отлично чувствовал, что еще не кончил своих размышлений о жизни и характере своего отца, и что в этих думах долго еще будет находить поводы для того, чтобы с пользой и увлечением думать о самом себе. Когда он был призван к участию в работах нашего славного института, Эта честь была оказана ему не только во внимание к его бескорыстию, к его энергии, к его любви, к человечеству, к его высокому и бесспорному моральному авторитету, делавшему его одним из самых выдающихся представителей. Опять представитель, — подумал Антуан. Он слушал эти словословия и не оставался бесчувственным к ним. Он был готов даже подумать, что долго недооценивал своего отца. Склонимся же, господа, перед этим благородным сердцем, которое до последнего мгновения билось только для достижения самых возвышенных и справедливых целей».